Глава вторая «Настоящий вампир! В нашей деревне появился настоящий вампир!» Носилось в голове. Я была так взбудоражена этим известием, что все утро из моих уст сыпались разнообразные вопросы и догадки, кто бы это мог быть. Бабушка же, напротив, выглядела довольно спокойной и даже слегка задумчивой. Она, занимаясь своими обычными делами по дому, Порой подбегала к столу, где лежала ее распахнутая колдовская книга, и что-то украдкой читала. Очередной раз, перевернув целую стопку пожелтевших страниц и прочитав несколько слов на одной из них, она уставилась в окно и внезапно предложила мне прогуляться за свежим молоком. Мы собрались и, взяв с собой сетки полные стеклянных банок, вышли из дома. На улице светило яркое солнце, белые островки снега слепили глаза, а со всех крыш доносилась весенняя капель. Сегодня заметно потеплело и запахло весной. Все деревенские дороги покрылись грязью, и даже продвигаясь с особой осторожностью, я пару раз чуть было не поскользнулась на спрятанных ледяных островках. Внезапно бабушка замедлила ход, и, подняв глаза, я поняла, зачем нам так срочно понадобилось молоко этим утром. Дом тети Люды соседствовал с домом молочника. Ее окна были плотно задернуты серыми занавесками, и казалось, что все жильцы покинули дом еще до рассвета. Мы прошли мимо, и, открывая скрипучую калитку молочника, я услышала его громкий приветливый голос. «Доброго дня, барышни!» «Как твои дела? Не хвораешь?» Набрав полные банки парного молока, занялась расспросами бабуля. «Нет, Бог бережет!» «А чего круги под глазами?» «У Людмилы куры кудахчут каждую ночь, будто их режет «Вот не высыпаюсь!» — пожаловался крупный усатый мужчина. она к нам заходила сегодня!» Сказала, что порчный ее кур кто-то навел. Потерпи пару дней, разберемся. Молочник поднял свои мохнатые брови, помогая мне составить банки в сетке. Вдруг бабушка отвернулась к стене и принялась делать вид, что с трудом закрывает последнюю из них. Я сама лично проверила все пластмассовые крышки перед выходом из дома и прекрасно знала, что все они отлично закрывались. Несмотря на это, через мгновение она повернулась и артистично заявила, что я взяла плохую крышку. Моему возмущению не было предела. Утром она утверждала, что никакой порчи нет, рассказывая сейчас молочнику уже совсем другую историю, ко всему прочему обвиняя меня в подборе плохой крышки. Тот мигом нырнул в кладовку, а в бабушкиной руке уже мелькнуло что-то блестящее. «Зачем ты врешь?» — не удержалась я. «Чтоб он сидел дома по ночам!» — шепнула она в ответ. «Да не о порче!» — злилась я, но бабушка меня уже не слышала. С ловкостью Факира она вытащила откуда-то огромную цыганскую иглу и проколола свой большой палец левой руки. Кровь закапала в литровую банку с молоком и, покружив гипнотическим кругом на поверхности, вскоре полностью растворилась в его белизне. отточенным движением только что слишком тугая крышка с легкостью оделась на банку, а бабушка, как ни в чем не бывало, поблагодарила мужчину за беспокойство и вышла на улицу. Не пройдя и трех метров, она остановилась у соседского забора, вручила мне все сетки с молоком, кроме той, что испила ее крови, и показала жестом отойти. Именно ее она разбила об забор и быстро плюхнулась в это месиво снега, земли и молока, инсценируя, что поскользнулась на грязной дороге. Заохав и запричитав, она мельком глянула на Людмилен дом, однако там было по-прежнему тихо. Никто не открыл дверь и даже не отдернул штору взглянуть на этот спектакль. «Поставь банки подальше от дороги и пойди, позови на помощь хозяина», кивая в сторону дома с деловым видом, сказала она. Всегда убеждая меня, что мы команда, бабушка сегодня явно не страдала коллективным духом. Как мне было известно про команду, весь план действий изначально обсуждался между ее участниками. Но сегодня я односторонне исполняла все команды, не понимая смысла ни своих, ни ее действий. Конечно, имелись догадки. Кровь — вампир, здесь вроде понятно. Но что бабушка хотела увидеть, выманивая его здесь и сейчас при свете дня, сидя на этой грязной дороге, мне было совершенно непонятно. Насупившись, я подошла к двери и постучала. Стук получился слабым, казалось, никого не было дома. На всякий случай я постучала снова, и, простояв достаточно долго, развернулась уходить, как вдруг дверь открылась. На пороге стоял довольно приятный наружности мужчина, худой и высокий, немного небритый и явно заспанный. Попросив его о помощи, я указала рукой на бабушку, которая все еще театрально сидела в белой от молока луже. Мужчина в ответ даже улыбнулся, так как представшая перед ним сцена заметно веселила. Я внимательно следила за ним и не могла найти ни одного признака, говорящего, что он вампир. У него были серые глаза и короткие светлые волосы, а взгляд казался вполне приветливым. Он даже вызывал жалость, показавшись мне слегка приболевшим от весенней сырости. Мужчина надел куртку, всунул ноги в резиновые сапоги и пошел за мной к забору. Он поприветствовал бабушку, выходя из калитки, и наклонился к ней, протягивая руку помощи. Я обошла лужу и стала поддерживать ее со спины, как вдруг мой взгляд упал на лицо Людмиленого мужа. Его глаза не моргали, зрачки стали очень маленькими, и от них красными ветками по серому полотну расползалась кровь. Я никогда в жизни не видела таких страшных глаз. Они более не выглядели человеческими. С этого мгновения они принадлежали какому-то мертвому существу, ожившему под влиянием зова крови. Его лицо не выражало более ни улыбки, ни каких-либо других понятных мне эмоций. Несложно догадаться, что единственной его мыслью в голове была «Кровь, кровь, кровь». Уже стоя на ногах, бабушка все еще что-то говорила, но мужчина, казалось, совсем не слышал. Вдруг он резко глянул на ее проколотый палец, потом тем же неморгающим взглядом на облитый молоком забор. Через секунды его ноздри расширились, и я увидела, как он вдыхает ими воздух. Это движение ноздрей было абсолютно животного характера. Оно никак не могло быть человеческим. Зачастую люди не могут распознать даже запах молока, не говоря уже о капле крови в нем. Но даже сейчас, замечая все эти изменения в его глазах и поведении, и даже какой-то своей частью поверив, что он может быть вампиром, я совершенно не ощущала никакой опасности. Он не мог напасть на меня и вцепиться в шею своими клыками, если они у него вообще были. Не мог взлететь, как летучая мышь, и ворваться в мое окно поздней ночью. А если нет таких агрессивных действий, то выходит, что и причин бояться вампиров нет. Вдруг бабушка опять принялась падать, и ее ноги уже, казалось, скользили совсем по-настоящему. Она, распахнув рот, как только что выловленная рыба, хваталась за руку соседа так, словно падает в пропасть. Худощавый мужчина собрался с силами, подтянул ее наверх и снова поставил на ноги. «Ох, спасибо, дорогой мой, выручил. Возьми молока парного». Все еще держась за него, предложила бабушка, махая головой, настоящей в стороне банки. Он выглядел довольно растерянным и, словно в замедленной съемке, лишь спустя время посмотрел на банки, вновь переведя взгляд на бабушку и на забор. Мужчина не реагировал на ее слова или действия сиюминутно, как полагается. Казалось, он ушел глубоко в себя, разыскивая ответы на какие-то вопросы или, возможно, стараясь распознать источник манящей его живительной жидкости. «Передавай, Людочке, привет!» Отпустив, наконец, его руки, быстро попрощалась бабушка. Мы стали удаляться по обочине, как вдруг я неистово захотела обернуться. Мне казалось, что кто-то невидимый берет меня за плечи и силой разворачивает к себе. Я сразу вспомнила то самое утро, когда мы отнесли черной ведьме ее вишневый пирог, и, глядя мне в затылок, она заставляла меня посмотреть ей в глаза. Помнится, это был невероятно сильный взгляд, способный поработить даже самого упертого человека. Но то, что сейчас делал со мной вампир, было сродни гипнотическому воздействию. Моя шея, повинуясь незримому магнетизму, сама собой поворачивала голову назад. Я совершенно не могла сопротивляться. Все действия выполняло тело, не спросив у разума ни единого разрешения. Вдруг бабушка резко отдернула меня, вернув в реальность. «Не смей повиноваться ему», — очень тихо, но невероятно четко произнесла она. «Бывают вампиры энергетические?» — уже дома продолжила бабушка. «Это обычные люди, которые не умеют получать энергию от приятных эмоций, от природы, солнца и моря» от материи Земли и тем более от света далеких звезд. Им доступна лишь людская энергия, и они порой совершенно неосознанно ищут способы ее добычи. Мы же, в свою очередь, отдаем энергию, когда с нами несправедливо обходятся, когда мы хотим сказать «нет», а говорим «да», и когда испытываем сильный страх. Одним словом, когда наше внутреннее состояние кардинально отличается от внешнего. Именно тогда в нас и открывается прореха, через которую утекают жизненные силы. Неопытный вампир будет по-детски задираться и раздражать вызвавшихся к нему на диалог оппонентов. Он постарается нащупать их слабое место и, давя именно туда, подпитается ими, оставив лишь головную боль и неприятные воспоминания. Опытный энергетический вампир действует по-другому. Он всячески старается заслужить любовь и расположение. Он сближается с жертвой настолько, что становится способным связать ему руки, лишив возможности вырваться из своей хватки. Только тогда он начинает тиранить и третировать, устраивая конфликты на пустом месте, а также задевать человеческое самолюбие и притуплять его волю. Такие вампиры особо опасны, когда они акцентируются на одном близком человеке и пьют исключительно его энергию. Тогда их жертва начинает болеть и чахнуть прямо на глазах. Из-за несправедливых поступков и осуждающих фраз внутренний баланс нарушается, и человек становится открыт разрушающим тело болезням. В таком случае нашей жертве вполне может грозить смерть раньше отмеченного срока, если она вовремя не распознает и не приструнит своего вампира. «Существуют вампиры, которым нужно лишь испить крови, чтобы чувствовать приток жизни в своих жилах», продолжала бабушка, глотнув ароматного чая. «У них не растут клыки, и они тоже живые люди, как их энергетические собратья, только лишь со своими потребностями. Животный инстинкт таких людских особей развит больше, чем у нас». Они чуют кровь, словно волки, попутно обладая превосходным слухом и зрением, непревзойденно развиты физически. Им не нужна кровь для жизни, но нужна для удовольствия, словно допинг для спортсмена. Эти представители, пожалуй, самые безобидные из всех. Но наш вампир оказался наиболее опасным. Он, по сути, мертв и уже давно. У него совсем нет пульса. «Как нет?» Перебив ее на полусловие, возмутилась я. «Да вот так». От моих габаритов должно было хотя бы пару раз сильно стукнуть в венах. Но его запястья не издали ни единого толчка. Его зрачки налились красным, а значит, он совсем недавно испил свежей крови. Своё тело подобные вампиры поддерживают лишь притоком свежей крови. Но чтобы этот мёртвый механизм работал, им ещё необходима людская энергия, которую они берут до смерти, пугая своих жертв. Я никогда не встречал этих особей, и откровенно сказать... «Я не приложу ума, что нам с ним делать и даже с чего начать», — глубоко вздохнула она, подходя к фамильному серванту. Из него бабушка достала свою колдовскую книгу и еще две небольшие книги для записей. На одной темно-красным теснением была выбита уже знакомая мне пентаграмма, а вторая выглядела как обычный толстый блокнот для записей, который когда-то был изрядно подмочен водой. Его желтые листья уродливо взбухли и словно ребята в детской драке пихали друг друга, насильно раскрывая страницы. Она открыла каждую из книг и, выписав что-то на тетрадном листке в столбик, погрузилась в раздумье. Я тоже, решив записать увиденное, уселась напротив нее. Вспоминая этого мужчину и даже его невероятно страшный взгляд, я все же не могла поверить, что его тело мертво. Мне не писалось и не думалось. Внутри был настоящий избыток самых противоречивых чувств и мыслей. «Что там написано про вампиров? Как их убить?» Не выдержав и десяти минут, спросила я. «Про то, как их убить, не написано ровным счетом ничего», отрезала бабушка и снова замолчала. «Зачем тогда тебе все эти книги, если ты не знаешь ответов на главные вопросы?» возмутилась я. «На то они и главные вопросы, чтобы позволить себе не иметь ответов», усмехнулась ведунья. «Зачем тогда нужно учиться магии, если все равно главное остается неизвестным?» Иногда случается так, что учеба не дает всех ответов, но заставляет забыть лишние вопросы. Холодно отрезала бабушка, снова погрузившись в свои книги. Ее ответ заставил меня промолчать дольше обычного, и, немного оттаив и начитавшись, она заговорила сама. «Вампиры — очень организованные существа. Они полностью подчиняются их создателю, главному вампиру касты, и безукоризненно соблюдают свой вампирский свод законов. Любое неповиновение карается смертью. Одним из пунктов свода правил является неразглашение самих правил. Именно поэтому о вампирах так мало известно. В моих книгах есть только две заметки о них и один очень странный рецепт травяного отвара, который написан от руки мелким шрифтом на полях. К великому сожалению, эти обе вещи совсем не о том, как смертному убить вампира, а отвар – Скорее способен подорвать здоровье или лишить гипнотических навыков, но не убить, это точно. Хм, не густо. А в других книгах о них что-то написано? Там есть сведения, что вампиры делятся на касты. У каждой касты есть предводитель. Это самый старый и опытный вампир, обладающий большими знаниями даже магической силой. Он питается энергией своей касты и кровью, которую ему приносят. Сам он никогда не охотится. Может показаться, по моему рассказу, что это затворник, которого невозможно увидеть в мире живых. Однако это совсем не так. Очень часто случается, написано в другой книге, что главный вампир касты является богатым и даже известным человеком в мире живых. И одним из самых грубых нарушений является разглашение его имени среди людей. Вот и все, что мы знаем. «Да уж, если сказать, что у нас на них что-то есть, то уж лучше не сказать ничего» воображая бабушкиного начальника, произнесла я. Она усмехнулась и снова посмотрела в свой листок. «Ну как же Каста убивает вампира? Он ведь и так мертв?» Снова послышался мой вопрос. «Есть информация, что специальной саблей главарь банды обезглавливает нарушителя, затем голова хранится в отдельности от тела». «А как Каста узнает, что вампир назвал смертному имя главного вампира?» Имя главаря касты произносится только в момент создания нового вампира. Он призывается к уже мертвому телу по имени для завершения ритуала, так как никому из касты больше не дано такой силы, как оживить мертвого». «А как он призывается?» — совершенно по-детски продолжала я. «Как-как? По телефону!» — не выдержала бабушка. Я молча ставилась на нее, почти поверив в это, как она брызнула слюной и, не сдержав эмоций, расхохоталась. «Силы мысли, конечно. Многовековой вампир чувствует всех своих детей, так сказать. Он всегда знает, когда произносится над покойником его имя и является для завершения ритуала». «Понятно», — сухо ответила я, не разделяя бабушкиного юмора. «На самом деле мне ничего не казалось понятным». С самого утра меня разубедили в существовании порчи и предложили поверить в реальность вампира. Затем последовали якобы доказательства его существования в виде страшных глаз, налившихся кровью, что, по сути, вполне могло быть каким-то редким заболеванием. А напоследок, вместо нормального предположения о поддержании связи между вампирами посредством телефона, мне было заявлено о телепатии. Все желание писать про них напрочь отпало, так как я просто-напросто не верила сейчас ни единому бабушкиному слову. Серьез поразмыслив над всеми аргументами дела, я пришла к выводу, что ей просто наскучило заниматься тривиальным снятием порчи, и она решила развлечь себя, а заодно и меня, охотой на вампира. Бабушка целый день делала мазь от радикулита, поэтапно соединяя пахучие ингредиенты и подолгу разминая зеленоватую массу. Она время от времени подходила к столу и проводила тонкие линии с фиолетовой ручкой от одного столбика к другому, порой приписывая к ним новые слова. Я не вдавалась в ее логарифмические уравнения по уничтожению вампиров на Земле, решив заняться реальным поиском проблемы. Мне совсем не хотелось сегодня писать, и я решила зарисовать глаза предполагаемого вампира такими, какими их запомнила а по приезду в город пойти в библиотеку и покопаться в литературе о заболеваниях глаз или показать рисунок маминой знакомой, педиатру. Разложив на круглом столе свои цветные карандаши и альбом для рисования, я принялась делать зарисовки. У меня выходило совсем неплохо. Овал лица и подбородок, тонкие губы и короткие взъерошенные волосы казались теперь поразительно похожими. Правда, я все никак не могла перейти к его глазам, боясь даже начать вспоминать их. В очередной раз, наблюдая, как бабушка подбежала к своему исчерканному листку, а уже через минуту закрутила головой, повторяя «нет-нет», снова уселась на кухне, я решилась на собственные поиски. Обойдя стол и сев со стороны колдовской книги, я собрала по буквам, как будет выглядеть слово «курица» на языке колдунов и принялась просматривать тексты в поиске именно его. Как знать, может, бабушка специально имитировала эфемерную погоню за несуществующим вампиром, чтобы подтолкнуть меня к самообучению. Являясь человеком крайне незаурядным, непредсказуемым и хитрым, она вполне была способна на подобный фокус. Что ж, сев за работу, я могла в подобном случае не только порадовать ее, но и привнести реальный вклад в спасение чьего-то здоровья и благополучия. Перелистав три сотни страниц ровно половину книги, я так и не обнаружила упоминания о курице. Никакой курицы там не было, ни с головой, ни без. Быть может, я пропустила его? В какие-то моменты все просто сливалось воедино. Но, по крайней мере, моя совесть была очищена до блеска намерением обнаружить решение реальной проблемы, а не мифической. За окном темнело, и в свете лампы глаза вампира получились еще более зловещими, чем я их помнила. Закрыв поскорее альбом и усевшись перед телевизором, я постаралась отвлечься от дневных событий и прогнать прочь страшный взгляд, зависший дольше обычного перед глазами. Мы не дождались тетю Люду и уже в довольно позднем часу легли спать. Как бабушка так легко и просто могла отвергать существование порчи и так смело говорить о реальности вампиров? Что это все значит? Она тренирует меня? Подталкивает к самостоятельности? Или просто развлекает себя средневековыми мифами? Все эти мысли остановились лишь только, когда раздался тихий шорох под окном всего в нескольких шагах от моей кровати. Затаив дыхание, я услышала чуть различимые чавканье грязи и тихое шуршание у стены прямо по другую сторону от кровати. Вдруг... От одного понимания, что меня и моего ночного гостя разделяет всего лишь стена, в моей груди растеклось холодом. Я, чуть дыша, тихо села на кровати, спустив ноги на пол так, чтобы ни одна дощечка пола не скрипнула. Замерев в темноте, теперь я ловила каждый звук за окном, которых, по сути, было не так уж и много. Вдруг все стихло, а уши сдавила гробовая тишина. Но уже в следующую секунду от оконного стекла раздался тихий и одновременно пронзительный скрежет ногтей. Моё дыхание сбилось, а сердце принялось стучать сильнее. Мне казалось, что весь дом слышит его громыхающий стук, подобный бою старинных часов. И почему именно сейчас, когда я отчаянно старалась затаиться, оно вовсю выстукивало, словно радар, указывающий мое точное местоположение? В следующее мгновение я услышала тихий протяжный голос. «Впусти меня! Впусти меня!» Кровь буквально застыла в жилах и машинально слетев с кровати, я очутилась на середине комнаты. Мой взгляд был прикован к окну, задернутому прозрачными занавесками. Не понимая как, но уже через секунду руки сами открыли рисовальный альбом, а глаза, словно под гипнозом, посмотрели в него. Передо мной предстало лицо с невыразимо зловещим взглядом, которое смотрело на меня совершенно живыми зрачками с расползающимися кровавыми ручьями по мертвецки серой радужке. Он сверлил меня насквозь, и в этот момент я более не имела сомнений, что это вампир. Бледный мужчина совершенно реально сейчас смотрел на меня, свою жертву, но не из окна в стене, а из моего собственноручно нарисованного портрета в детском альбоме. Не имея теперь никаких сил отвести взгляд, я чувствовала, как в центре груди расползается огромная дыра. Это ощущение было настолько ощутимым, что я спешно дотронулась до того места, которое часто называют «солнечным сплетением», проверяя наличие повреждений на ощупь. Сложно описать словами, что я чувствовала в тот момент. Это было похоже на то, как кто-то подцепил нить из клубка в центре моей груди и теперь медленно разматывает ее, забирая все мои нити себе. Всю мою волю парализовал один лишь взгляд, и я более не могла оторваться от него. Я не имела на это сил. Все просто размылось, растворилось вокруг. Остались лишь нарисованные зрачки, меняющие цвет. Они прямо на моих глазах становились кроваво-красными. Его невероятная сила ощущалась сквозь стены, и мой теплый, сияющий клубок разматывался и разматывался, оставляя дыру из пустоты и холода, которую я ощущала сейчас физически так же хорошо, как ощущаю горячую кружку чая каждое утро в своей руке. «Тело перестало слушать разум, и я более не имела возможности не то, чтобы сделать шаг в сторону, а даже сместить фокус зрения со зловещего взгляда в белую пустоту альбомного листа».